Глава 8. Яркий солнечный свет проникал через неплотно закрытые шторы и слепил глаза. Я лежала на огромной кровати, и шёлковые простыни неприятно холодили моё обнажённое тело. В комнате царил таинственный полумрак. Я попыталась понять, где нахожусь и как сюда попала. Ничего путного на ум не приходило. Комната была большая, обставлена современно и, судя по всему, дорого. С высоченного потолка свишалась креативная люстра, похожая на айсберг. Завернулась в простыню цвета шампанского и соскользнула с кровати, едва не упав. Голова кружилась. Я подошла к окну и отвернула тяжёлую шёлковую портьеру. Гладкий мраморный пол холодил ступни. Окно было во всю стену, до пола. Я зажмурилась от яркого света. У моих ног лежал Златогорск, подёрнутый лёгкой серой дымкой. Белые облака стремительно летели по небу. Ветреный апрель трепал верхушки деревьев. Очевидно, утро в самом разгаре. Часов 11, не меньше. Я в отеле не похоже, как я здесь ощутилась. Ох, лучше бы не вспоминала. Перед глазами возникла довольная рожа депутатского СНК. В ушах зазвенел весёлый смех сотрудников отдела. Моя карьера в лучшей аудиторской фирме города бесславно завершилась. Теперь Ленка точно займёт моё место. Она давно пыталась подсидеть меня. И я вот так просто попалась в её ловко расставленную ловушку. Красавец Лёшенька меня подпоил. Однозначно что-то подмешал в коктейль. Очень надеюсь, что не наркоту. Возможно, какой-нибудь антидепрессант. Кажется, именно их подмешивают в клубах в алкоголь, для того, чтобы девушки теряли самоконтроль и вели себя раскрепощённо. А точнее, как шлюхи. Ну я же не ребёнок, могла бы догадаться, что наши милые дамы состроили заговор против меня. И возглавит его Ленка. Поверила наивная дура, что меня оставят в покое. Ага, как же. Тем не менее, куда же меня занесло? Роскошная обстановка. Очевидно, всё-таки спальня в пентхаусе, а не в отеле. Очередная вспышка памяти. Острый болью пронзило мой измученный мозг. Меня забрал Олег и привёз к себе. Зачем ему бешеная моль, да ещё и в невменяемом состоянии, пьяная как грущик на рынке? Может, он всё-таки извращенец? У постели на полу сложенной аккуратной горкой лежали мои вещи. Сверху на них стояли чёрные замшевые туфли на шпильке. Похоже, это я всё так сложила. Не Олег же. Подняла платье и осмотрела его. Порвано на боку по шву, видимо, когда я упала. Сзади всё в пыли. Конечно, я же сидела на асфальте. Щелки в дырах. Хорошо хоть бельё целое. В дверь осторожно постучали. Я прыгнула в постель и плотнее завернулась в простыню. Стук повторился. Кто бы это мог быть? Олег? Войдите, крикнула я и мысленно сжалась. Вспомнить бы, что тут было ночью. На пороге появилась приятная женщина лет 40 с небольшим в белоснежном фартуке. Она держала поднос, на котором дымилась чашечка с кофе. Рядом расположился крохотный молочник, и на блюдечке поблёскивали золотистыми обёртками конфеты. "Доброе утро", приветливо проговорила она. "Доброе" Почти шёпотом ответила я и съёжилась ещё больше. Вот реально превратиться бы сейчас в моль и улететь отсюда куда подальше, и чтобы обо мне все забыли. Хотя бы на некоторое время. Женщина поставила поднос на край кровати. Простите, а не подскажете, где я? Смущённо поинтересовалась у неё. Это квартира Олега Александровича. Любезно и без тени иронии ответила она мне. Олег Александрович ждёт вас к завтраку через полчаса в столовой. Вниз по лестнице и потом направо через гостиную. Женщина указала на дверь в углу спальни. Если желаете освежиться, ванная тут. Халат в шкафчике у раковины. Правда, мужской. Другого увы нет. Она снова улыбнулась мне и бесшумно вышла из комнаты, плотно закрыв дверь. Я залпом выпила кофе и почувствовала себя бодрее. Прохладный душ окончательно вернул к жизни. И мне стало совсем плохо от нахлынувших воспоминаний. Такой дуры я себя ещё никогда не ощущала. Вода освежала тело и голову. Белая пена пузырилась, стекала по коже и щипала ладони. Я осмотрела себя. Ладони покрыты ссадинами. На одном колене наливался синяк, бодрого фиолетового цвета, среднего размера. На пятой точке тоже похожий синяк. От незапланированного приземления на асфальт. Да уж. Хорошо я вчера отдохнула, нечего сказать. Половину событий не помню. Впрочем, может, это и к лучшему. Халат, очевидно, принадлежал Олегу. и я утонула в нем. Мягкая махровая ткань приятно окутала тело. Тапочки были тоже сильно велики. По широкой винтовой лестнице я спустилась этажом ниже. Миновала просторную гостиную, отделанную со вкусом и очень современно. Блестящий хром, стекло, черный гранитный пол, в котором все отражается, как в зеркале. Подол халата влочится за мной, как небольшой шлейф. Тапочки постоянно сваливались, а полы моего роскошного туалета, Распахивались при каждом движении и совершенно неприлично обнажали ноги. Выглядела я ужасно, особенно учитывая живописный синяк на колене. В отличие от гостиной, столовая была выдержана в классическом стиле. Длинный стол на 12 персон окружали стулья с высокими резными спинками. По стенам картины и гобелены. С высокого липного потолка свишивается огромная сверкающая холодными искрами хрустальная люстра. Паркетный пол с инкрустацией, как во дворце. На окнах тяжёлые шёлковые портьеры глубокого бордового цвета. Во главе стола сидел хозяин этого великолепия и лукаво мне улыбался. "С добрым утром, Кира". "С добрым утром", выдохнула я, присев к краю стола на самый кончик стула. "Как спалось?" "Неплохо, наверное", промямлила в ответ. "Чего-то там примостилась. Иди ближе, я не кусаюсь", весело продолжил он, кивнув на место рядом с собой. "А мы что, перешли на ты?" Осторожно осведомилась я. Вроде да? Ты вчера первая начала. А что ещё я вчера начала? Мне даже страшно стало. Я покорно пересела, куда мне указал Громов. Вообще-то я есть не очень хочу. Спасибо, что помог мне. Я механично отодвинула тарелку. Мне было несложно. Продолжал улыбаться Олег, глядя на меня с нескрываемым интересом, как на диковинку. Можно у тебя попросить взаймы на такси? Прости, мне сейчас очень паршиво, откровенно призналась я. Я, похоже, потеряла работу и мало что помню из вчерашнего вечера. Мне надо домой. Домой ты всегда успеешь. Очень плохо себя чувствуешь. Ужасно. Голова тяжёлая. Мне что-то в коктейль подмешали и по-дурацки разограли. Я потеряла клач, а там были деньги, смартфон и ключи. О, какой кошмар. Может, мою квартиру уже обчистили? «Да, добрые у тебя коллеги, ничего не скажешь. Умом не отличаются, и шутки у них дурацкие». «Так ты мне веришь, что я не сама напилась до такого состояния?» С надеждой спросила я. «Верю. Мне вчера с твоего номера позвонила какая-то шалава, прикидываясь с тобой, и попросила приехать и забрать тебя из ресторана. Говорила шепотом, несла ахинею, обращалась ко мне «Олежек» и на «ты». Я сразу заподозрил что-то неладное, но решил приехать». разобраться, в чём дело. Ленка слышала, как я называла тебя Олегом, а в смартфоне у меня твой номер забит просто под твоим именем. Так что найти было легко. Вот ведь гадина. Всё рассчитала до мелочей. Кстати, она уверена, что ты мой мужчина. Вот и захотела выставить меня перед тобой алкоголичкой. Завидует. Ещё бы. Такого красавца отхватила. А я красавец? Лукаво рассмеялся Громов. Сам знаешь. Или на комплимент напрашиваешься. Буркнула я. Ленка меня терпеть не может ещё с института. Уж не знаю почему. Я не говорила никому, кто ты. Сказала, по интернету познакомились. Просто чтобы в отделе отвязались. Какая ты мудрая, ухмыльнулся Громов. Да уж. Только мне это не помогло. Теперь я уволюсь, позорище на всю фирму. Аленка займёт моё место. Она давно на него метила. Одним ударом поразила две цели. Ладно, не переживай. Разберёмся с своими проблемами. Давай, перекуси немного. Тебе это не повредит. Олег пододвинул мне тарелку с бутербродами. Я машинально налила себе кофе. Значит, клач у меня стащили нарочно, чтобы позвонить тебе и чтобы я не могла уехать на такси, и выставить меня перед тобой и всех конторы слабоумной идиоткой. Тогда, возможно, клач оставили в ресторане, чтобы ты никого не обвинила в краже, а потом спишат на твоё невменяемое состояние. Я точно была невменяема. Вздохнула в ответ. Против этого возразить нечего. Слеза обиды скатилась по моей щеке и упала в чашку с кофе. Не расстраивайся, Олег дотронулся до моей руки. Они не стоят этого. Попозже съездим в ресторан. Возможно, найдём и твой смартфон, и ключи. И тут я неожиданно вспомнила драку Олега с Лёшей. Олег, ты вчера избил сына депутата Калинина? Что же ты наделал? Тебя по судам затаскают из-за меня. А меня с работы с позором выкинут за пьянство. Хотя, возможно, работа, мне давно пора было поменять. Тут-то я смотрю рожу у молодого мерзавца знакомая. Так это тот урод сын Васьки Калинина? Выгнал бровь Громов. Хорошего же он наследничка воспитал. Судя по тому, что он Алексей Васильевич. Да. Не думай об этом. Никто тебя с работы не выгонит. Ваську мы депутатом поставили. Мы же и уберём, если будет надо. Он мне по гроб жизни обязан. Подумала, что Громов насчёт депутата ошибается, и неприятности нам обоим уже обеспечены. Но спорить не стала. Мужчины любят преувеличивать свою значимость. Я заставила себя сживать бутерброд с чёрной икрой, который так настойчиво предлагал мне Олег. Настроение было ужасное, и никакие деликатесы на свете не могли его улучшить. «Видимо, теперь мне с Лизой лучше не видеться». Печально подвела я итог. «Это ещё почему?» Олег протянул мне ещё один бутерброд. «Ешь, говорю». «Народная мудрость гласит, завтрак съешь сам, обед подели с товарищем, а ужин отдай врагу. Так что жуй, набирайся сил». «Я себя плохо зарекомендовала, поэтому мне не надо продолжать общаться с Лизой. Я доверчивая дура, легко ведусь на провокации и вообще безответственная особа». Мне снова стало себя жалко. И Лизу тоже. «Печально, что я не оправдала надежды девочки. Перестань заниматься самобичеванием. Ты не виновата, что работаешь со стервами и мерзавцами». Неожиданно я поймала себя на мысли: мне приятно, что Олег пытается повысить мою самооценку. Он внимательный, заботливый и очень воспитанный, что нынче большая редкость. И вообще, он вчера спас меня. Громов, настоящий рыцарь в сияющих доспехах, на чёрном внедорожнике, дрался за меня с негодяем и победил. Мерзавец был с позором повержен, а принцесса, попавшая в беду, очнулась в замке благородного рыцаря. Жаль только, что сердце рыцаря уже заняла злая Фея. Я колдовала его своими порочными чарами. Стоп. Похоже, я всё ещё нахожусь под воздействием вчерашнего коктейля и того, что в него подмешали. Такие фантазии до добра не доведут. Но как же приятно ощущать себя прекрасной принцессой, нуждающейся в защите.